До конца истории осталось совсем немного. Спустя ещё примерно неделю ночь. Стояла середина сентября, город уже охватило праздничное настроение, и я почти всегда краем уха слышала рождественские песни. Когда я впервые оказалась в Лондоне, такие огромные толпы казались мне до ужаса зловещими. Люди, которые заходили в все здания каждый день в одно и то же время, напоминали мертвецов предыдущих на кладбище. Теперь же По крайней мере, я не чувствовала такого отвращения. Воздушные шарики в форме животных, весёлая музыка, люди на улице всё выглядело немного радостнее, чем обычно. Я научилась принимать подобное окружение. Вероятно, мне никогда не удастся привыкнуть к такому, но я доросло до того, что могла смотреть на незнакомые вещи с относительным спокойствием, и поэтому отвергать их не было необходимости. Внезапно я услышала особенно оживлённую мелодию. Даже в предпраздничном Лондоне эта сцена бросалась в глаза. Судя по всему, это был парад. Люди в костюмах и ярких платьях двигались по улице, красиво танцуя под музыку оркестровой группы. В процессе сопровождали фейерверки, которые то и дело взмывали в воздух и радостные крики толпы. Новый универмаг, по всей видимости, парад устроили в честь открытия магазина. На месте, где уже давно велись строительные работы, теперь красовалось изящное белое здание. Я вскользь подумала, что открытие пройдёт с большим успехом, потому что в Лондоне появилась ещё одна достопримечательность. Но я остановилась не только из-за парада. У входа в здание стоял человек с футляром для скрипки, который махал мне рукой. Мистер Мелвин. Привет. Молодой человек с белоснежными волосами улыбнулся. Его сложно было не заметить, поэтому прохожие оборачивались, чтобы поглазеть. Я невольно забеспокоилась, потому что для мага, в которой предпочитали скрытность, это было не очень хорошо. А что вы здесь делаете? Ха -ха -ха, этим местом владеет моя мама. Малвин повернулся и указал подбородком на здание позади него. Универмагом? Ага. Сегодня церемония открытия, а я как раз чувствовал себя достаточно бодро, чтобы заскочить. Даже магу нужно образ для публики. Для мага размах был довольно большим. Одно дело узнать об этом на рельсовом цеппелине. и совсем другое увидеть собственными глазами. Я как раз закончил. Не желаешь присоединиться ко мне и пообеседовать за чашкой чая? Нет, простите. Я собираюсь устроить большую уборку в квартире учителя. В руках я держала всё необходимое, а именно щетки для обуви и тряпки, купленные на деньги с подработки. Из-за того, что это была моя первая самостоятельная покупка, я так сильно нервничала, что прикусила язык на кассе. Но ничего страшного. Вид своей обуви я тоже уделю внимание. Позавчера учитель наконец-то избавился от своей трости, поэтому мне хотелось немного ему помочь. Я не отниму у тебя много времени. Ну, ладно. Не устояв перед его напористостью, я кивнула. Малывн быстро пристроился рядом, и мы пошли по оживлённой улице. Спустя какое-то время он, словно напевая себе под нос, сказал: "Я просто хотел с тобой поговорить. Со мной? Не думаю, что вам будет интересно". «Честно сказала я». Молодой человек негромко рассмеялся и произнёс. «Это мне в тебе нравится». Меня передёрнуло, актёр из него получился бы лучше, чем маг. Даже если с мастерством всё было плохо, многих привлекли бы его юная внешность и атмосфера загадочности. «Кстати», — сказал он, — «почему-то выражение его лица напомнило мне демона, которого я видела в книге с картинками. Ты что-нибудь слышала об отношениях между моей семьёй и фракцией Эль-Милой? Нет, мы о таком не говорим. Учитель явно был по уши в долгах, но никогда не донимал его вопросами. Вот как? Что ж, ладно, просто здорово. Изначально мы планировали восстановить повреждённую метку Эльмелоев за 50 лет. Замечу, что только моей семье это по силам, остальные сочли бы такой срок чрез широп оптимистичным. Также в моих руках находится магическая метка семьи Вельвет. Магическая метка неотъемлемая часть мага. которая играла большую роль в одном из прошлых дел. Почему она у вас? Всё довольно просто. Когда госпожа Райна сделала твоего учителя лордом Эльмилоем, его метка стала залогом. А кто позаботится о ней лучше, чем настройщик? А-а-а. Воскликнула я про себя. Я уже слышала нечто подобное несколько раз. Райна забрала у моего учителя нечто важное в качестве залога. Но это было для меня что-то новое. Метка учителя. Она ценная? Эм-м. Нет, врать не буду. Ничего особенного в ване и сенье не представляет. Семья Вейвер насчитывает лишь три поколения. Да и основа ве своя не очень-то хороша. Это метка из тех, что почти не имеют побочных эффектов, но магии в ней запечатано довольно мало. Это единственная метка в мире, совместимая с Вейвером. Если хочешь, чтобы маг тебя не предал, то лучше залога наверно не найти. Это всё равно что забрать сам смысл существования. Пожалуй, учитывая природу магических меток, Символ мага, передающийся из поколения в поколение, можно сказать, дополнительный орган. Причина, по которой маги уделяют столько внимания родословной, заключалась в том, что наследовать метку может только прямой потомок. И она незаменима для учителя, желающего стать настоящим магом. И сколько бы этот человек ни презирал свой талант, он не сдался. Должно быть, Раена полностью уверена в своём брате. Ветина знает, что учитель никогда её не предаст. Может быть, Наверное, с этого всё и началось. Удивительно, но я не запаниковала. В моих глазах это никак не меняло учителей Райна, с которых я знала, или их отношения. Ха, тебя это не поразило? Похоже на то. Меня это совершенно не касалось. Молодой человек посмотрел на меня и что-то промычал себе под нос. Ему как будто было очень скучно и одновременно любопытно. Я не пророняла ни слова и продолжила идти. Спустя какое-то время людей на улице стало гораздо меньше, мы приближались к Слюр-Стрит, обители магов. Это место можно было назвать буферной зоной, границей между реальностью и магией. Одинокий торговый автомат с газировкой, горшки с цветами на балконе старого дома, аромат жизни растворялся в ночной тьме, похожий на уютный полумрак какого-нибудь храма. Внезапно я спросила. «Мистер Мелвин, почему вы называете его Вейвером? А как же без этого?» Маловин наклонил голову, словно вопрос показался ему довольно странным. Однажды он передаст свой титул кому-то другому. И этот кто-то станет настоящим лордом Альмелоем без всяких двоек или троек. Твоему учителю станет совсем одиноко, если никто не будет называть его по имени, не так ли? Он сказал это так серьёзно, что я невольно моргнула. Четвёртая война за Святой Грааль сильно повлияла на Вейвера. Поучительным тоном добавил молодой человек. Поэтому я и обратил на него внимание. под зимним ночным небом молвин со страстью произнёс. Последние 19 лет были очень важны для Вейвера. Без них он не смог бы стать тем человеком, которым сейчас является. Таким же образом момент, когда он расстанется с титулом лорда, станет для него не менее значительным. По крайней мере, так я считаю. И этого вполне достаточно, верно? Время до четвёртой войны за Святой Грааль и дни после того, как он перестанет быть лордом. Да, точно. Вот именно. То, что он потерял из-за войны, то, что он забыл, потому что титул лорда стал для него данностью. Несмотря на то, что этот самопрозглашённый бездарь не был настоящим лордом, или, возможно, именно поэтому, ему удалось с лёгкостью постичь очевидные вещи, на которые остальные не обращали внимания. Я немного расстроилась, но мне было что сказать. Глубокий вздох, и... «Он всё равно останется моим учителем», — произнесла я. Для Флатон профессор... для Каулеса вина я лувион наставник, как думаю, для остальных учеников. Уверена, это никогда не изменится. Я надеялась, что мне удастся хотя бы немного за него заступиться. Мелвин посмотрел на меня с загадочным выражением на лице. Ты совершенно права. Знаю, ты смотришь на него не так, как я, но мы, вероятно, думаем одинаково. Разве это не противоречие? Разумеется, нет. У человека полно лиц, потому что каждый смотрит на него по-своему. Если же никто его не видит, «Таан совершенно безлик!» Я не возражала против столь своеобразной логики. «Что ж, рад был встретиться. До скорого!» Мелвин помахал у меня рукой и развернулся. Вскоре фигура молодого человека растворилась во мраке, и даже мои глаза не могли его разглядеть. Рязко запрокинув голову, я посмотрела на ночное небо. Я даже не заметила, что начал идти снег. Белых кристаллов становилось всё больше. Вероятно, к утру образуются внушительные сугробы. Мне хотелось увидеть учителя как можно скорей, галяли на падающие снежинки, и на луну, которая слабо сияла между облаками, я невольно загадала желание. Ноги понесли меня по улице, но постепенно мой шаг замедлился, и я направилась прямиком на Слюр-Стритс. Прошу, пусть будущее щедро его вознаградит. Санда Макота, Досье лорда Эль Милуя Второго, Том Пятый, Дело о поезде коллекционере Мистический Глаз. Что старая конец читал адреналин